Многие презирают жизненное благо, но почти никто не способен ими поделиться. Мы лишь тогда смелеваемся проявлять неверие в силу и влияние небесных светил, когда речь идёт о делах несущественных. Какие бы похвалы нам ни ростачали, мы не находим в них ничего для себя. нового. Мы нередко относимся снисходительно к тем, кто тяготит нас, но никогда не бываем снисходительны к тем, кто тяготится нами. Своей корысти винят во всех наших преступлениях, забывая при этом, что оно нередко заслуживает похвалы за наши добрые дела. Пока человек в состоянии творить добро, ему не грозит опасность столкнуться с неблагодарностью. Воздавать должное своим достоинствам наедине с собою столь же разумно, сколь смехотворно превозносить их в присутствии других. Умеренность провозгласили добродетелью для того, чтобы обуздать честолюбие великих людей и утешить людей незначительных, обладающих лишь скромным достоянием и скромными достоинствами. Есть люди, которым на роду написано быть глупцами. Они делают глупости не только по собственному желанию, но и по воле судьбы. Бывают в жизни положения, что они не могут быть глупцами, Выпутыться из которых можно только с помощью изрядной доли без рассудства.